а Юры приготовили постель высокому гостю на сколоченной из жердей кровати, завешанной лавтаками. Сам правитель расположился на лавке, тоже устроив полок из кож. «Крыша подтекает», — сказал смущенно. «Строили наспех. Я всего лишь неделю, как перешел сюда с Невы». Ночью усилился дождь, и лавтаки над постелью оказались очень кстати. Правитель беззаботно спал. Это был не худший ночлег за последние годы жизни Рязанова, но он долго не мог уснуть, вспоминая рассказы и слухи о странном человеке, полтора десятка лет бесконтрольно державшем огромные пространства и многие народы в повиновении. Проверка с ясностью показала, что Баранов не присваивал себе и пустяков, за которые никто бы его не осудил. Вдруг Рязанов услышал, что под кроватью шумит вода. Он удивился странным звуком и разбудил Баранова. — Не беспокойтесь, — ответил тот, зевая, — до да перины не достанет. Должно быть, доска оторвалась, вот и подтапливает с будущей площади. На третий день пребывания в Новоархангельске Рязанов окончательно убедился — кристальной честности правителя компании в колониях. Проверка была закончена. Не сходилось только количество присланного и употребленного спирта с ромом. Баранов не увиливал от ответа, каялся и предлагал высчитать недостающие из его жалования. Без того невозможно управлять здешним сбродом, оправдывал Сел. Вменять в вину такой пустяк при миллионных прибылях ревизору было стыдно а ты мне, государя, и правление акционеров, он списал долг из Баранова, написал прошение государю, а представлению его кордину и обещал главного помощника Ивана Александровича Кускова пожаловать в коммерцы и советника. Наградил золотой медалью, пообещав выхлопотать ему благородный чин чтобы защитить от побоев буйных офицеров. Передовщики Малахов и Швицов, приказчик Бкадоров были награждены серебряными медалями. Титулярный советник Баннер, присланный, чтобы сменить Баранова, ознакомившись с делами, наотрез отказывался принять пост правителя. С него доставало управлять кодьяком. На предложение задержаться здесь ещё на неопределённый срок Баранов скромно, но твёрдо ответил нет. Он устал. Кусков тоже желал вернуться в Россию. Грижанов вынужден был просить Баранова задержаться хотя бы на год, пока ему не подберут замену. Желая сгладить прежние недоразумения и предубеждения, комергер и ревизор стал восхищаться правителем. И это не понравилось многим офицерам. Лейтенант Хвостов был так раздражён, что напившись, стал снова обвинять Баранова в воровстве. Бесчинствам его не мог положить конец сам Рязанов, приказавший ограничить выдачу водки офицерам. Хвостов, явившись к нему, стал угрожать Что трезвый, он ещё буйнее. К вечеру все, кроме склонного к трезвости Мичмана Давыдова, были вновь пьяны. Хвостов, сам чудом оставшийся жив, проткнул шпагой офицера Каюркина, собрал толпу пьяных головорезов и среди ночи пошёл на приступ к дому правителя. Он ломал запертую дверь стрелял в окна из пистолетов, прибежал к караулу и обезоружил Буянов. Баранов вышел из дома. В его сенях неожиданно обнаружили трёх ситхинских аманатов с остальными ножами под одеждой. Ему чинили допрос. Ситхинцы стояли на своём. Они добровольно охраняли Барыму. Проверил их уклончивым ответом, Один правитель и велел отпустить вопреки советам охраны и друзей. Ситхинцы действительно охраняли его, боясь, что у Баранов может быть случайной убит кем-нибудь, кроме той юноши Ктлиана. Самые трудные времена и тяжёлые работы по строительству заканчивались. Нива собиралась идти зимовать на Кадьяк. Теболятии уходили на судне к жёнам и семьям. Ссы сои кусков Подали правителю рапорты об увольнении. «Серьезные дела решаются неспешно», — улыбнулся в усы баранов. Бумаги принял, но уволить старогояжных не торопился.